Дружеские связи Едва Соколов вошел в кабинет княгини, как она радостно заговорила по-французски. «Мой милый друг, граф Соколов, какими судьбами? Ах, эти полицейские дела! Знаете, граф, что только я одна не осудила вас, когда узнала, что вы из гвардии в полицию служить пошли. Честные и толковые люди в полиции тем более нужны. Добрые глаза княгини лукаво засветились. Помню ваши проказы. Одна история с веером чего стоит». Они оба улыбнулись, Соколов сказал. «История совсем пустяшная, а меня из-за нее едва из Петербурга не выслали. Генерал-губернатор на меня донес самому государю». Случилось же следующее. Как-то на балу Соколов нечаянно сломал веер Голицыной. Он простонал. «Ах, какая неловкость! Позвольте, Анна Александровна, эти обломки мне. Вам без веера нельзя. Скоро новый доставлю». На дворе стояла глухая ночь. Подбадривая кучера кулаком в спину, понёсся на Невске 14 к магазину «Эвкнопе», где продавались самые дорогие веера. Долго долбил в дверь. Наконец послышался заспанный голос хозяина. «Что случилось? Продай веер. Приходите завтра. Надо сейчас. Не беспокойте по ночам. Последний раз говорю «отвори». «Шли бы спать». Не стерпел гвардейц такой грубости, отодрал скамейку, на которой кучер Прохор сидел, и шваркнул ею по зеркальной витрине. Забрался в магазин, засветил серники, взял веер и швырнул на пол кучу ассигнаций, не считал. Наружу вылез, а там городовой с шашкой дожидается. Говорит, а по голосу слышно, робеет. «Господин полковник, проследуйте в участок». Пошел вон и пальнул из револьвера в небо. Прикатил на бал, как ни в чем не бывало, расшаркался. «Вот графиня ваш веер». Посмеявшись давней истории Соколов спросил. «А что, девица у вас толковой служит? Скажем, хирургами?» «Да, молодежь Нинчи прекрасная, альтруистичная. Девиц среди сестер милосердия и акушерок много, но есть у соседей Эльза Бланк, замечательный анестезиолог. В трудных случаях даже мы ее приглашаем. А нельзя ли сейчас ее позвать? Это легко. Протелефоню их главному врачу Рейну. Попрошу бутылочку эфира». Стоя за ширмой, Соколов увидал в щель пышно-кудрую блондинку лет двадцати пяти с сочными пухлыми губами, и лишь взгляд ее голубых глаз был как бы потухшим, как это бывает у тех, кто пережил страшное горе. Внутренний голос сказал Соколову «Да, это она».